Из воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева. «После выходки моего бесценного друга я имел полное право обидеться. но ну, оставим подобные обиды, милым дамам. Нам, великим криминалистам, надо думать о вечном, а не переживать из-за мелких недоразумений. Ничего, еще отыграемся на наглеце, тем более такой козырь имеется. Так вот». Собрав всю любезность, какую сумел наскрести, я отправился на офицерскую. Да, хочу напомнить, Николя, что в тот день добраться было не так уж просто. В городе всеобщая забастовка, а это значит отключено электричество. Петербург погрузился в первобытную тьму, так сказать. Театры, рестораны и магазины не работают. Конки остановились, поезда на железнодорожных вокзалах встали, а в воздухе витала нечто тягостное и тревожное. В общем, предчувствие апокалипсиса. Но телефонные станции работали исправно. Захожу в кабинет и не узнаю знакомую комнату. Холод, тьмище, огоньки свечей вздрагивают, а из тьмы усы торчат. Жуткая жуть. Был бы дамой, упал в обморок. Из-за спины появляется Джуранский, напряженный, как пружина, спрашивает. «Ничего?» «Никаких известий», — Ванзаров ему. Ротмистер тут же исчез, а меня словно нет. «Ладно, скидываю шубу, усаживаюсь. Приятный вечер, — говорю. Хорошо сумерничайте. Часы как раз четверть десятого пробили». как обстановка в городе ванзаров спрашивает прекрасная извозчики берут в три драга говорят иначе нельзя народ бастует а мы что хуже завтра рабочие собираются идти к зимнему дворцу с челобитной нам приказано проявлять бдительность вот так значит ну им виднее да давно хотел спросить зачем вы держите у себя эту рожу страшную Это я пробью стуродца грека, что в углу торчит. Во мраке оскал его казался загадочно живым. «Основатель метода допросов и выяснения истины», — говорит Ванзаров. «Сократ развращал вольнодумными идеями афинскую молодежь, за что и был приговорен к выпиванию Кубка Цикуты». «Он создал метод простых вопросов, ведущих к истине». «И каким же образом?» — спрашиваю. Сократ учил обнаруживать истину, задавая вопросы. Истина всегда находится прямо перед глазами. Просто мы не умеем ее увидеть вовремя. Кстати, «Сократ» происходит от двух слов. «Соза» — «спасать» и «кратос» — «сила». Таким образом получаем «спасающая сила», то есть сыскная полиция в чистом виде. А вот у нас, бедных криминалистов, нет такого досточтимого покровителя. Все приходится делать самим. Я с удовольствием обсудил бы с вами, Аполлон Григорьевич, вопросы философии, да только время неподходящее. А что так, темноты боитесь? Ждем сообщения от Филеров. Убийцы на крючок взяли? В каком-то смысле. Кстати, хорошо, что приехали. Можете понадобиться. Низкий вам поклон, говорю. Хоть на что-то старик Лебедев еще сгодится, а то ведь его никто не хочет слушать. «Извините, я спешил и проявил преступную невнимательность. Прошу не держать на меня зла. За это готов позабавить вас новостями». «Новый труп припасли?» спрашиваю. «Нет, касаемо уже известного вам, а именно господина Санже. Жаль, что тратили на него остатки своего человеколюбия». «Друг мой крепко меня удивил. Я даже забыл, зачем пришел». «Что так вдруг?» спрашиваю. «Изрядный мерзавец оказался», — Ванзаров отвечает. «Не буду мучить ваше любопытство, а скажу проще. Врал он нам нагло. Деньги, которые дама Вали сняла со счета Севера в Сибирском банке, оказались на его счете в Петербургском частном банке. За небольшим исключением. Тысячу он выдал наливайному, а другую наверняка оставила себе на булавке пани Зелинска». «Прямо не знаю, что и сказать!» «Это какие же надо логические выверты устроить, чтобы вот так?» «Никакой логики, ну почти никакой», — словно угадал Ванзаров. Во-первых, телефонировал в банк, где нас так удачно расстреляли, и задал простой вопрос. А когда на счете господина Санже появилась столь крупная сумма? Оказалось, буквально на днях. Самолично внес 48 тысяч, плюс 5, что накопил за два года беспорочной службы. получилось Ровно пятьдесят три. Спрашивается, на чем же так разбогател дипломат? Не на боксерском же ринге под именем Слая, наверняка. Остается простая комбинация — опустошить счет севера, напоив его сомой. Видимо, тут Санжея попался, решил выпить за компанию, не зная последствий. Деньги заработал, но подписал себе смертный приговор. Буквально неотвратимая справедливость. Так что барышни-революционерки нам не врали. Они ничего не знали о его фокусах. Но здесь другая тонкость. Специально ему не сказали о последствиях или с умыслом. И они ли не сказали об этом? Вот вопросы. А про наливайнова как узнали? Помните, у него мазурики-ледорубы из кармана выудили пачку денег. Осталась только ленточка частного банка. «Позвольте, — говорю, — Какая тут к фигам собачьим логика, если наливайный утром 31-го замерз, а барышня деньги со счета Эбсфорта только 3 января взяла?» Ванзаров усами улыбается. «Рад, что заметили. Здесь все логично. Санже, как честный бизнесмен, заранее расплатился с ним. Поэтому тысяча уже была в кармане наливайного, как раз из петербургского частного банка, где у Санже счет. Другой вопрос. За что расплатился? И свой паспорт отдал в придачу. Вот это интересный вопрос. Ответ уже знаете? Знаю, но раскрыть пока не готов. Кое-чего не хватает. Зато почти уверен, что предприимчивый Санжес сам познакомился с паней Зелинской, а нам врал напропалую. Как выяснили? Обрывок фотографии из паспорта. Наливайному она не нужна. Нужна только владельцу паспорта. Зачем? Чтобы опознать пани Едвигу, когда живьем увидит. Не с профессором же ему знакомиться. И слово незнакомое на всякий случай на обороте написал, за что ему от меня благодарность. А про прекрасную Польку откуда мысли? Должна была она за работу что-то получить. Такая дама из своих пальчиков все не упустит, что-нибудь да прилипнет. Тут мой друг кое-как улыбнулся. «Извините, заговорил вас. Так что вы нашли в архивах?» «Вот это другое дело. Помнит, значит. Какие обиды между друзьями? Достаю блокнотик, открываю исписанный лист». «Сделал я запрос в медицинский департамент о случаях рождения гермафродитов с полным ложным двунастием за последние 25 лет, то есть возраст, которому мог соответствовать Иван Наливайный». «Очень интересно», — говорит Ванзаров, и в кулак зевок прячет. «Что за человек?» Подобная аномалия встречается крайне редко. Так вот, за весь период был зафиксирован только один подобный случай. «Вижу, друг мой заинтересовался, сонливость как рукой сняла». «Кто он?» — спрашивает. «Не он, а она!» Надежда Кабазева, 1875 года рождения. Почему записали женщиной? Роды происходили в тюремной больнице на этапе усыльно-каторжной. Доктор, который их принимал, был малограмотным, записал рожденного девочкой. Лишь при повторном осмотре в возрасте пяти лет вскрылась ошибка. Но документы переделывать не стали. Представляете, до чего дошла наша бюрократия? Значит, Иван Наливайный по паспорту Надежда Кабазева – поэтому его невозможно было найти по адресному столу. Нет никакого Ивана Наливайнова. В мужском платье ходила Надежда Кабазева. А кто его, ее родители? Отец неизвестен, отчество Ивановна. Как правило, таким детям дают фамилию от имени матери. Мать, некая Кабазева, проходила по делу народной воли. Была членом террористической группы студентов «Свобода или смерть», отличалась крайней жестокостью, убила офицера третьего отделения, покушалась на жизнь московского генерал-губернатора, получила бессрочную каторгу, пыталась покончить с собой из-за того, что охранник дал ей пощечину. Революционная кличка «Баска» умерла на каторге в 1900 году. «Когда она на каторгу попала?» «Что за вопрос от такого умницы?» Я повторил. Он как закричит. «Так что ж вы раньше молчали?» «А что ж вы раньше не слушали?» Я в ответ. «Вчера пытался рассказать!» Не знаю, чем бы наши крики кончились, но тут телефон зазвонил противным треском. Ванзаров схватил рожок так резво, словно этого и ждал. «У аппарата!» «Понял! Выезжаем немедленно!» «Не упускайте его!» Бросил слуховую трубочку на крюк, выскочил из-за стола и говорит. «Аполлон Григорьевич, мне понадобится ваша помощь». «Вот! Без Лебедева никуда!» Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Уж как гнали! Думал, колеса слетят или на льду перевернемся!» Все казалось мне, что двигаемся медленно. Хлопаю по спине городового, что на козлах сидит. Кричу, чтобы подгонял. Он хлыстом лупит так, что лошади на морозе вмыли Такой во мне охотничий азарт проснулся, что сам готов был в упряжке бежать. Рекорд, конечно, установили. От офицерской до эстлянской домчались за девять минут. Подъезжаем. Вдалеке виднеется одинокая фигура, машет. Не дождался, чтобы пролетка остановилась, кинулся навстречу, прыгнул на подножку. «Пять минут как вошел внутрь», — филер докладывает. Напарник пошел за ним, но сторож ворота запер. Ванзаров командует. «Ротмистр, вперед!» Прыгнул я в темноту, подскочил к воротам и стал дубасить со всей силы. «Кто там озарует?» — голос послышался. «Сейчас полицию кликну!» «Открывай медленно!» — кричу. «Сыскная полиция!» Щеколда долязгнула ворота приоткрылись. Высунулся пожилой сторож в накинутом на плечи тулупчики и с масляным фонариком, каким пользуются путейцы. Светит на нас. «Чего изволить, ваш брать?» «Куда пошел Ричард Эпсворт?» «Их благородие нам не докладывают. Сказали, есть надобность. Разве ж я не пропущу сынка-хозяина? Взял у меня керосинку и пошел. А вам чего надобно?» Сторож с порога не сдвинулся. Вход заслоняет. «Где бродильный цех?» Ванзаров ему. Старик махнул неопределенно. «Там, а вон!» «Все ясно. Время терять нечего. Выхватил у него фонарь. Командую! Показывай дорогу! Быстро!»